Виктор Бован «Парень с рюкзаком». Книга для детей и влюбленных в жизнь взрослых. Читает Олег Шубин. Обращение к читателю. боуван родился в 1982 году в казахстане живет в селе бутакова знаменского района омской области учился в школе служил в армии и не где-нибудь а на краю света на курильских островах работал охранником с 2005 года занимался автостопом объездил весь казахстан и пол россиии рассказы вииктора о публиковались в различных изданиях санкт-петербурга екатеринбурга сургута омска Он лауреат региональной молодежной премии имени Достоевского и Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» «Орел» 2016 год. Участник литературного клуба «Вечера на Александровской», город Тара Омской области. Книга «Парень с рюкзаком» представляет собой сборник путевых заметок, рассказов и миниатюр о природе России. Короткие, емкие зарисовки описывают жизнь Сибирской тайги и Дальнего Востока, повадке животных и особенностей растений в случае встречи рассказчика с дикими животными и многое другое помимо отдельных рассказов описывающих интересно и доступно флору и фауну россии в сборник включены два крупных цикла миниатюр кулики и рассказы о курилах каждый из циклов имеет внутреннюю структуру общий сюжетный стержень на которой нанизаны отдельные миниатюры таким образом циклы кулики и рассказы о курилах Можно условно назвать повестями в миниатюрах зимние и летние весенние и осенние зарисовки могут быть интересны как детям разных возрастов так и влюбленным в жизнь взрослым легкий шутливый стиль изложения позволяет и давно повзрослевшим читателям вспомнить детские ощущения от познавания мира вокруг писатель сергей прокопьев так охарактеризовал творчество автора виктор бован видит и И умеет удивительным образом описать и цветы и комбалят и паучков и гриб и золотоглазую лягушку мимо которой мы десятки раз проходили без внимания а он разглядел ее глаза вот паучок ткет свою паутину развешивая свои бриллианты эти живые бриллианты оставленные паучком на свои сети и показанные бованом стоят перед глазами взгляд виктора бона солнечный радостный он учит нас открытым сердцем всматриваться в окружающую природу и тогда она непременно одарит своей поэзией, согреет своим теплом. Миниатюры Бована обязательно надо читать детям, ведь так важно, чтобы в неокрепшие души входил дух красоты, доброты, света, а не разрушительный дух зла. Голос осеннего неба Летят птицы, клинья, шеренги, летят днем и ночью. Ночью птиц не видно, в темном небе слышны лишь трубные голоса, будто небо трубит, трубит птичьими голосами. Капли дождя летят вниз и разбиваются об асфальт. А где-то в ночном небе, там, откуда падают капли, летят птицы. Летят и трубят. Далеко слышен голос перелетных птиц, голос ночного осеннего неба. Печушки у кормушки. В саду кормушка. У кормушки птицы. Ци-ци-фи, ци-ци-фи, пликает синица. Ци-ци-фи, ци-ци-фи, отвечает другая. Черные головки, белые щечки подлетели, в кормушку заглянули, склюнули кусочки сала и упорхнули, мелькнув на прощание желтыми рубашками. А вот и стайка воробьев. Чик-чирик, чик-чирик, Налетели в веселой компании, чуть хрупкую кормушку не завалили. Поклевали, насорили. Не воробьи, а хулиганы какие-то. Кто это краснеет в кустах? Алый клубок в черной кепке. Снегирь. Песенька у снегиря простая и спокойная. Пи-и-и-и. -пи -пи -пи». Песня спокойная и сам тихоня. Не шумит, не балагурит. Интеллигент. Много птиц прилетает зимой к кормушке. Много разных песенок слышно тогда вокруг. Ци-ци-фи, чик-чирик, пи-пи. Вот они, печушки у кормушки. Цапля. Крохотное озерцо среди болотных кочек. Плес. Он мелкий и весь зарос травой. У самого края Там, где вода омывает лохматые кочки, стоит большая длинноногая птица. Цапля. Цапля неподвижна и поэтому почти незаметна на фоне рогоза и болотной травы. Она будто растворяется во всем этом зеленом изобилии. Но вот цапля пошла, бесшумно и осторожно вышагивая по воде. Шаг смотрит по сторонам. Еще шаг замирает. Наклонит голову, прицелится... молниеносный бросок и рыбешка трепещтся в желтом клюве проглотит посмотрит по сторонам нет ли кого и опять шаг вглядывается в воду еще шаг замирает бросок в клюве рыбина не проглотить ее цапли слишком уж большая клювом трясет головой мотает давится и все же глотает не отпускать же рыбину назад в плюс жалко А бабок что за слово такое о бабок а бабок это гриб весь он такой знакомый и обычный с коричневой шляпкой с пестрой ножкой увидит его грибник обрадуется срежет аккуратно до да в лукошка положит вкусный гриб а бабок какой он а бабок а бабок бывает разный у одного шляпка темная у другого светлая у одного ножка тонкая у другого толстая У одного губка под шляпкой плотная и ровная у другого мягкая и из-под шляпки выпирает хоть грибы и разные а грибник их одним словом называет а бабок где растет а бабок под березами там где березы до да влага там и о бабок стоит подтянутый до стройный но пройдет несколько дней и о бабок дряхлеет разваливается прямо на глазах тогда даже самый глупый грибник поймет что о бабок старый и невкосный поймет и мимо пройдет на какой гриб похож а бабок а бабок похож на подбереззовик вернее а бабок и есть подбеезовик просто у нас все его называют о бабкам не под береззовик не березовик а просто а бабок а бабок и все а кто его так назвал за что его так прозвал даже не скажу потому что не знаю вон спросите лучше у подбеезовика ой извините у а бабка Дятлова работа Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Целый день слышны в лесу эти звуки. Тук-тук-тук. Это дятел. Почти каждый дятленный тук — это человеческое ням. Мы ням-ням борщ со сметаной, а дятел тук-тук караеда с личинкой. Мы ням-ням и нам хорошо, а пользы другим никакой, только посуда грязная. А дятел тук-тук и сам наелся, и дерево вылечил. Точил-точил караед дерево, все обесточил. А дятел прилетел, тук-тук и съел караеда. Вот за этот тук-тук и называют дятла лесным санитаром. Летает лесной санитар по лесу, деревья простукивает. Работает и сразу же ест. Лесное ожерелье. По всем лесам раскинули пауки-крестовики свои ловчие сети. Окупировали все деревья и кусты. Тянется липкая паутина по стволам, по сучкам, от шумных вершин до сырой земли. Где не пойдешь, в паутину попадешь. Вот и я. Шел, шел, да чуть в паучью сеть не зашел. Хорошо вовремя заметил. Глядь, а в сети-то паучок сидит, лапками сучит, сеть плетет. Движение паучка слажены и лавки работаютают только задние лапки до кончик брюжка. Одна лапка вытягивает паутину с брюжка и передает ее другой. Другая лапка прилаживает паутинку к сети, а кончик брюшка прикрепляет ее липкой капелькой и так по кругу, от края к центру. Ни одной ошибки, ни одного лишнего движения смотреть на такую работу одно удовольствие. Паучок старается, И сеть от его старания получается красивой, кружевной. А в тех местах, где брюшко паучка касалось паутины, поблескивают в солнечных лучах крохотные липкие бриллианты. И сеть уже не простая, а драгоценная. Да и не сеть это уже вовсе, а ожерелье сверкающее. Вот так в лесу всегда. Увидел паутинка, как паутинка, а присмотрелся и удивился. Красота какая! И сколько такой красоты по всему лесу растянулось по стволам, по сучкам, по травинкам, по листочкам, от шумных вершин до сырой земли. Дятел-гимнаст От кого, от кого, а от дятла такого не ожидал. перелетал дятел с березки на березку, прыгал по белым стволикам, стучал своим длинным носом как и подобает всем дятлам и вдруг раз повис на самом конце ветки. ветка под тяжестью прогнулась а дятлу хоть бы что висит вверх ногами да еще что-то с ветки склёывать умудряется не дятел а гимнаст. Все привыкли дятло на стволе видеть, а он на ветке повис висит и проблем не знает, Словно не дятел он пестрый, а птичка-синичка желтогрудая. Первый раз такого вижу. Но ведь не положено дятлу на ветке висеть. Не положено, а он висит. Мы-то откуда знаем, что дятлам положено, а что нет? Мы ведь не дятлы. Может, просто надоело дятлу по стволам прыгать, вот он и повис с синичкой на ветке, чтобы жизнь разнообразнее была. И все-таки большой пестрый дятел и такое сотворить». Ни за что бы не поверил, если бы не видел своими глазами. Дятел-гимнаст. Закаты Закаты всегда разные и всегда поражают красотой. На небе заходящее солнце осветило белые ватные облачка и превратило их в красные туманные пятна. Сколько красоты и очарования! Ярко-красное солнце наполовину скрылось в черной полоске далекого леса и осветило алым заревом бесконечно глубокое небо. Закаты завораживают. Обрывки темно-синих туч на фоне желто-оранжевой морозной зари. А какой закат над заросшим камышом зимним озером, Заря как грудка снегиря, красное и красное, а выше и по сторонам серая. Но вот постепенно тускнеет и начинает чернеть желтый от сухого камыша озера. В черном небе зажигаются звезды, а над совсем потухшей зарей повис тонкий серп луны. Сколько раз видел закатывающиеся вечернее солнце, сколько раз мысленно отмечал, как оно прекрасно. солнцеце закатилось в клубы синих облаков и и облака загорелись золотистыми каемками. Пронырливый солнечный луч вырвался из облачного заточения и зажег шапку недалекого осеннего леса. Сколько видел закаты и столько удивлялся их неописуемой красоте. Ведь нельзя не удивляться. Не удивится только слепой или бездушный человек. Но я не слепой и тем более не бездушный. Я человек, смотрящий на закат. Изо дня в день, из года в год». глубина Глубое место таинственное и жутковатое. Пплывешь и не видишь дна. ныряешь, а его все нет и нет. Кругом лишь зеленая вода, которая с глубиной все темнее и темнее. Тело начинает замерзать, потому что в глубине вода почти всегда холоднее, чем на поверхности. Маска давит на лицо. это почему-то пугает, заставляет оттолкнуться ластами о воду и взлететь к подводному небу. Из трубки вылетает фонтан брызг У как приятно в прогретой солнцем воде после ледяной глубины П передред глазами мельтешат мальки карасей, встречают глубинного гостя. Она все не видно. ееть над бездной не в могуготу и я поворачиваю к берегу. Неясными очертаниями как размытые бурые пятна появляется дно. Я рад этим пятнам. Посте постепенноенно они превращаются в понятное и простое, Там светлеет голая глина, а там темнеют гущи водорослей. Везде подводные насекомыши. Шныряют, плавают, висят на водорослях. Неторопливые улитки-прудовики тянут за собой свои дома-раковины, а лягушата притаились в ямках от коровьих копыт. На мелководье куда веселее, чем там, в глубине. Но каждый раз, когда сюда прихожу, я проплываю мелкоту и ныряю в глубину. Чем-то она меня притягивает. А вот чем, не знаю. Царь Пенькалас Гриб как гриб, ничего необычного. Белая махровая ножка с кружевным колечком. Красная шляпка в мелкий белый горошек. Мухомор. Ничего необычного. А вот мне он приглянулся. Красив раз, лекарственный два и растет на пеньке. Все мухоморы как мухоморы. Один в теньке под березкой, другой на солнцепёке греется. Другой на солнцепёке греется. а этот на пенек залез понимаю опята им положено древолазом а тут мухмор есть люди с каллазы есть грибы древалазы опята и трудовики а этот пенькалла какой то вот и говорите про такого ничего необычного стоит гриб посреди леса гордый красавец ядовитого племени хотя нет красавец еще мягко сказано царь Конечно же, царь, раз на пенек залез. Царь Пенькалас. Ничего необычного. Разве бывает в лесу что-то обычное? В лесу все необычно. Даже мухомор. Исчезнувший след Исчезнувший след Хорошо идти на лыжах по утреннему снегу. А главное, интересно, следы лесных жителей встречаются на каждом шагу. Раз наткнулся на мышиную тропку. Выбежал след из-под заснеженного пенька и потек по искрящемуся снегу узеньким ручейком. Бежит мышиный след от кочки до камня, от камня до пучка сухой травы, выбегает на открытую полянку и вдруг исчезает. В снег нырнула. Да нет, норки-то нету. уда же делась мышь? Улетела, что ли? И тут я догадался, а ведь вправду улетела. В самом конце ее мышиной цепочки видны широкие маски полосы. Это сова, Это ее крылья полоснули снег, когда хищница схватила и унесла мышь. Мышь улетела, но на чужих, грозных, опасных крыльях. Бойтесь мыши этих крыльев. Это крылья вашей гибели. Это крылья совы. Чинго-механизатор Живет на свете Чинго-механизатор. Весной сеет, Летом силос в ямах топчет, Осенью поля пашет. зимой трактор налаживает. И не было бы здесь ничего удивительного, если бы ни одно но. Чина это пес. Все собаки на цепях сидят, да с кошками гоняются, а чинга на кировцы ездит И не просто ездит, а высунет голову из кабины и смотрит по сторонам. То вперед посмотрит, в правильном ли направлении трактор едет, то назад глянет, хорошо ли плуг пашет? Не пес, а тракторист. зимой бывало придется работы домой весь в мазуте соляркой пропах поезд из миски и уляжется в свой угол спать и весь вид его при этом говорит целый день под трактором провалялся устал очень а потом зевнет и как будто скажет без причины попрошу не будить Ни никто чинку к тракторам не приучал никто силой в кабину не затаскивал просто лежит упса душа к технике жить без нее не может, Как-то раз опоздал Чинго на работу. Прибежал в гараж, а трактора-то нет. Выбежал Чинго на дорогу и, давай морды в разные стороны водить, слушать, куда трактор уехал. Слышит, далеко-далеко гудит, кругами по полю ползает, пшеницу сеет. Чинго за ним. Пятнадцать километров пробежал, прежде чем в свою любимую кабину попал. Куда трактор, туда и Чинго. Без трактора никуда. Было бы куда интереснее, если б Чинга ездил на Кировце один, но это невозможно, и поэтому за рулем трактора сидит мой отец. Отец за рулем, а Чинга на пассажирском сидении рядом. Сидит, в окошко смотрит. А устанет сидеть, улежется калачиком и спит. Ни пыль не мешает, ни тряска. С утра до ночи работают отец с Чингой. С утра до ночи то сеют, то пашут, то солому возят. За день так устанут, Так намотаются, что голова гудит и в ушах звенит. Любая другая собака давно бы сбежала от таких поездок, но только не Чинга. Ведь каждой собаке свое. Кто-то стада пасет, кто-то в милиции служит, кто-то дома сторожит. А Чинга на тракторе работает. Чинга — механизатор. Мышиный остров Слышали о таком острове? Нет? А вот я видел его, и не где-нибудь за синими морями за высокими горами, а в апрельском березовом лесу. Ты сразу скажешь: Нет, не бывает островов в лесу. Спешу тебя переубедить. В лесу бывает всё. Вена выдалась поздняя. В начале апреля проталин почти не было, и лишь только на некоторых бугорках чернела сырая земля. Тепло светило солнце, лес стоял голый, но уже весенний. В верхушках берез весело перекликались синицы. «Ци-ци-фи! Ци-ци-фи!» Я шел по березняку и искал сушняк для костра. На душе было так хорошо, настроение было такое весеннее, что я остановился и стал с наслаждением вдыхать оттаявший березовый запах. Стал с улыбкой глядеть на игривых синичек. Синицы перелетали с ветки на ветку, что-то искали на стволах, а когда находили, то радостно ци-ци-фикали на весь лес». Забыв о дровх, я смотрел на птиц, пока не услышал откуда-то снизу и совсем не синичий писк. Я осмотрелся. Неневдалеке темнела большая оттаевшая лесная кочка. На ней торчала пожухлая трава, кое-где виднелись когда-то упавшие из деревьев в сучки, а с краю уместился небольшой трухлявый пенек. Вся кочка была усыпана влажными прошлогодними опавшими листьями. Прислушался? Да, сомнений нет, оттаевшая кочка, пищала. Что такое? Как простая лесная кочка может пищать? Нет, здесь что-то не так. Осторожно подошел ближе, встал за березу и стал наблюдать. Вдруг на кочке что-то зашевелилось, и маленький серый комочек быстро и в то же время осторожно юркнул к пучку сухой травы. Мышь, как же я сразу не догадался, конечно же мышь. но все. теперь понятно кто пищал можно идти дальше и искать свой сушняк. но я стою, стою и смотрю. так она тут оказывается не одна. вот из норки высунулась серенькая мордочка с черными глазками бусинками а вон одна полезла на сухой сучок, но ну, прямо как крохотная обезьянка только еще на хвостике не висит. Настоящее семейство вместе зиму зимовали вместе и весну встречают. вот так мыши. Сколько у кочки не стоял, ни разу не видел, чтобы хоть одна мышь выбежала на снег. Осторожничают. Сами посудите. Снег белый, а мышь серая. На белом снегу серую мышь видно издалека. Не успеет и выбежать, как ее тут же исцапают. Лиса, ласка, сова. Все они готовы отведать мышатины. И не только они. Лишь в темных сумерках осмеливаются мыши выбегать на снег. Но и тогда долго на нем не задерживаются. Мало ли. во всем лесу лежит снег, и только здесь возвышается оттаившая кочка. Кочка остров, настоящий остров, вот только маленький и мышиной. комарик. Лето, тепло, на небе не облачко. Рыба должна клевать одна за другой, а она не клюет. Второй час сижу и одной поклевки. Так и уснуть недолго, думаю. И вдруг слышу комарик. Прямо мне в ухо изо всех своих комариных сил пищит. Не спи, не спи. Гляжу и впрямь поплавок мой по воде заёрзал окунулся разок и притих клюет ну думаю теперь точно не уснул не успел подумать как поплавок еще раз окунулся и исчез тени тени щит комарик схватился за удочку да как дерну а комарик подсказывает тише тише какой там тише скореею на берег у идет удет к И унимается комарик. «Не мешай!» — отмахиваюсь я. «Без твоих подсказок справлюсь!» Отлетел комарик в сторону и запищал еще громче. «Животное! Животное!» «Сам ты животное!» — говорю. И вытаскиваю большого жирного карася. «Извиняюсь! Извиняюсь!» Подлетая к карасю, заизвинялся комарик. «Зрелище! Зрелище!» еще бы отвечаю первый на сегодня карась да еще какой положил карася в садок нацепил червяка на крючок заки давай закидывай торопит комарик послушался комарика закинул топи топи умоляет по поок комарик а поплавок молчит не то что топить шевелиться не хочет а я сижу и думаю и что это комарик так пищит и волнуется Неужели ему комару, как и мне рыбаку, рыбалка нужна? Сам-то он рыбу не ловит, а только звенит над ухом, да мне надоедает. Спрошу-ка я комарика, зачем ему рыбалка? Эй, комарик, кончай бестолку звенеть да пищать, мне надоедать. А лучше ответь, зачем тебе рыбалка? Насупился комарик, примолк, а потом тихонько так запищал. Не, зачем мне рыбалка, мне вы, рыбаки нужны. Рыбаки, удивился я.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 знаю я вас комаров извините над духом извините а потом раз впивайтесь своим длинным хоботком и начинайте кровь высасывать то ушла одна ведь вам без чужой крови нельзя с голоду погибнете кто тогда будет кормить птиц рыб да без вас комаров вся живая природа исчезнет без вас комаров как без воздуха не дыхнуть не вздохнуть не спи не спи пропищал комарик «Да не сплю я, не сплю, вижу!» Поплавок качнулся и повел. «Тяни! Тяни!» «Рано, говорю, пускай потопит!» «Уйдет, карасище!» Не унимался комарик. «Уйдет!» «Да не переживай ты так, не уйдет!» «Карась не уйдет, и я не уйду!» «Еще с часок посижу, вас, комаров, покормлю, а вось на жареху карасей надергаю». «Сиди!» «Си-и-и-и-и-и-и-и-и», — ди, радостно завопил комарик. Тут поплавок наконец нырнул, и рядом с первым карасем оказался еще один мокрый и тяжелый карась. Комарик аж затанцевал от радости. «Ведь чем чаще я буду вытаскивать рыбу, тем дольше я буду сидеть здесь. Сидеть, рыбу ловить, комаров кормить».